Глава 20 До свадьбы осталось всего ничего. Подготовка шла полным ходом, и я не про церемонию. Это меня волновало в последнюю очередь. Но я снова наступила на те же грабли и вложила в будущие доходы все, что у меня было, и даже чуточку больше. Но важнее было то, что я собрала вокруг себя людей, которые мне доверяют. «Я заручилась поддержкой Великой Матери. Я перетянула на свою сторону герцога Форанта. И если я сбегу сейчас... А что я еще могу сделать, чтобы не давать клятву верности Адрею? То все потеряю. Я не могла позволить себе сбежать. Я не могла потерять всех своих сторонников. Меня стало потряхивать. Нервы уже давно были на пределе». Я уже много дней держалась только благодаря травяным сборам Великой Матери. Безмятежность, чтобы быть спокойной днем, и тихая ночь, чтобы заснуть. Но сейчас даже травы, собранные в южной пустоши, не справлялись. Меня накрыла. Ваша светлость. Граф успокаивающе накрыл ладонью мои трясущиеся пальцы, которые судорожно вцепились в его локоть. Все не так страшно. Должен быть какой-нибудь выход». «Какой?» – взвизгнула я непроизвольно. Эмоции захлестнули меня, и я перестала контролировать себя. Просто не могла. Все рушилось. Разваливалось прямо на глазах из-за дурацкой мелочи. Из-за традиций, которые были настолько привычны, что я перестала о них думать и переживать. «Не знаю», – сжал губы граф. «Но должен быть способ обойти клятву. Вы же знаете, что его нет». Клятва древним богам нерушима. Даже если я захочу ее нарушить, у меня ничего не получится. Меня колотило. Я с трудом стояла. Если бы не граф, я бы уже упала прямо на землю и выла бы, как дикий зверь, запертый в железные клетки. Только моя решетка была не из металла, а из обстоятельств. Значит, вы не должны ее произносить. Давайте пройдем немного назад. «Там есть скамейка, на которую мы сможем присесть. И там нас никто не увидит». Я не ответила. Мне было все равно. Мой разум в панике метался, пытаясь найти выход. Но его не было. Не было ни одной возможности, чтобы избежать провала. Ни одной, кроме побега. «Но я не могу просто сбежать», – прошептала я, бездомно шагая туда, куда вел меня граф Шеррес. «Не могу». Это ничего не решит». «Ну, кое-какие проблемы можно решить и таким способом», – возразил он. «Хотя вы правы. Это наихудший выбор в вашей ситуации. Я могу только догадываться, что именно вы задумали. Но если я прав, то в сложившихся обстоятельствах побег будет означать потерю всех достигнутых успехов. Поэтому нужно успокоиться и подумать. Давайте присядем». Он выдернул руку из моего захвата, словно невзначай потеряв предплечье. Вероятно, я сжимала его так сильно, что невольно причинила боль. И легко надавив мне на плечи, усадил меня на скамью, спрятанную под кустами сирени. «Ваша светлость!» Граф Шеррес опустился на сиденье рядом со мной. «Скажите, а вы уже подписали предварительные договора?» Я кивнула. «Да, давно уже. Ваше сиятельство!» «Помните, вы говорили про ваше поместье под Ясноградом. Вы еще обещали помочь мне уехать. Ваше предложение еще в силе? Я приняла решение. Пусть я потеряю сейчас все, но сохраню шанс вернуться. Если я выйду замуж за Адрея, у меня не останется и этой возможности». «Да, разумеется. Если вы решите бежать, я помогу вам. Но, на мой взгляд, это неразумно». «Вы принимаете решение под действием эмоций. Ваша светлость, вам надо успокоиться». «Успокоиться?» Снова взвизгнула я и вскочила. Меня трясло. «Да что понимает этот граф в моих проблемах? Вы не понимаете, что это конец. Все пропало. Если я стану женой Адрея, я никогда не смогу вернуть тр...» «Ай!» Хлестская пощечина заставила остановиться. Я машинально прижала ладонь к пылающей щеке ошеломленно глядя на бледного графа, стоящего напротив меня. Я даже не заметила, когда он встал. «Простите», — склонил он голову. «Все произошло так быстро. Я не успел придумать лучшего способа остановить вас, ваша светлость». «Ничего», — выдавила я из себя. Эмоции мгновенно схлынули. Как будто бы этот удар проделал во мне дыру, в которой они утекли. Я запнулась, перенервничала. «Вы были правы. Спасибо, что остановили истерику». Я плюхнулась на скамью и закрыла лицо руками. Сейчас я чувствовала себя опустошенной. Взбудораженные нервы успокоились, хотя ныли как будто бы больной зуб. Вот только это ничего не изменило. Выхода все равно никакого не было. «Ваша светлость, я тут подумал». Граф присел рядом. «Понимаете, вы из Грилории». И вам кажется, что старинные брачные клятвы невозможно изменить. Но, к примеру, у нас в Абригории, сразу после того, как правящая династия потеряла право называться наследником древних богов, эту строчку брачной, да и не только брачной клятвы заменили. Наши молодожены клянутся не древним богам, а императору. Я медленно отняла ладони от лица. Правая щека еще горела» но я почти не замечала, а граф, увидев мою заинтересованность, продолжал. Я не уверен, что получится. Если жених и невеста из разных стран, то в предварительных брачных договорах обычно делают пометку о том, по обычаям какой страны будет проходить церемония. Но в Абригории и Грилории брачные церемонии абсолютно идентичны, поэтому на практике об этом пункте обычно забывают. И если господин Первый Советник, как и все, упустил этот момент, то можно было бы попробовать изменить текст клятвы. «Вы – герцогиня Форент, подданная императора. Вряд ли это можно было назвать выходом. Слишком много если. Но это был крошечный шанс, который нельзя было упускать». Граф вздохнул и добавил. «Я понимаю» что вероятность такой оплошности со стороны господина первого советника невелика. Но все же, прежде чем готовиться к побегу, надо рассмотреть все возможности, чтобы остаться. «Брачные договора хранятся у меня», – произнесла я. «Я забрала их у барона Перра, чтобы изучить. Вот только меня там волновали совсем другие пункты. И я не помню, что именно там написано о брачных клятвах и написано ли вообще». «Значит, надо посмотреть. Я могу вам помочь». «Но даже если в договоре ничего не указано, я не думаю, что первый советник пойдет на изменение клятв». «Как вы правильно заметили, грилорцы очень трепетно относятся к традициям. А если я начну настаивать на их изменении, то он может что-то заподозрить и настоять на своем». «Да, вы правы». Граф задумчиво кивнул. Однако и тут есть маленький нюанс. Если в брачных договорах специально не оговорено, по традициям какой страны будет заключен брачный союз, значит, вы можете исполнить этот пункт так, как вам удобно. Он замолчал. Я же пока ничего не понимала и вопросительно смотрела на графа. Когда будете произносить клятвы, просто замените древних богов на императора, сделав вид, что ни о чем не подозревали и поклялись именно так, как принято в вашей стране». Я рассмеялась. Вышло немного резко и нервно. Но дыра, в которую утекали эмоции, никуда не делась. И теперь сдержать их было практически невозможно. «Неужели вы думаете, что первый советник не потребует у меня произнести клятву заново, если ему что-то не понравится?» «Потребует», – согласился граф. «Но я могу выступить против». «Все же именно я исполняю сейчас обязанности главы посольства, герцога Форанта. А значит, являюсь гласом императора в вашей стране». «Это может привести к международному скандалу», – возразила я. «И вашей отставки?» «Может. Не стал спорить он. А может и нет. Я готов рискнуть». Он улыбался, глядя мне в глаза. «Он и правда». Готов был поставить на кон свою карьеру и благополучие всего рода. Если император разгневается, то в опалу попадет не только сам граф, но и еще три следующих поколения рода шерресов. Абригорианские традиции в части верности императору были гораздо строже и жестче грелорских. «Спасибо!» – искренне поблагодарила я его. «Я никогда этого не забуду!» «Даже если первый советник догадался подстелить соломки, я все равно буду благодарна вам, ваше сиятельство, за готовность пойти на риск». Я встала со скамейки и поклонилась графу. Гораздо ниже, чем требовалось по этикету, показывая глубину моей благодарности. Граф Шеррес вскочил и ответил таким же низким поклоном. «А теперь проводите меня, пожалуйста, до моих покоев, ваше сиятельство». Я тяжело вздохнула. Я немного перенервничала. И не уверена, что смогу дойти без вашей помощи. Коленки, правда, все еще подрагивали и норовили подломиться. Слишком сильным был эмоциональный выброс, который мне довелось пережить. Разумеется, ваша светлость. Граф подал мне руку. Прошу вас. Мы вернулись к лестнице, от которой совсем недавно сбежали в кусты, и поднялись на второй этаж. Комушки все еще сидевшие в гостиной и, вероятно, с нетерпением ожидавшие нашего возвращения, несомненно были удовлетворены. Бледная герцогиня Форент практически висела на руке спокойного графа Шерреса, поддерживающего несчастную твердой рукой. И шли они при этом не куда-нибудь, а к покоям герцогини. «Думаю, завтра все посольство будет гудеть, обсуждая». Чем же таким занимались в саду эти двое? От простых разговоров женщины так сильно не устают. Граф Шеррес довел меня до дверей в мои покои и остановился. Он поклонился, коснулся кончиками пальцев тыльной стороны моей ладони и уже собрался уходить, как за дверью раздался громкий крик. Я вздрогнула, граф тоже, потому что там внутри кричала «Анни!». В тот же миг мы оба оказались в комнате. Как? Не помню. Танита, мерзкая старая нянька Абриты, отстраненная бароном Пирром от ухода за моей дочерью, удивленно смотрела на нас, держа за шиворот Анни и слегка приподняв ее над полом, так, чтобы она не могла вырваться и убежать. «Что здесь происходит?» – спросила я. Мой голос звенел от негодования. Граф стоял молча. Его глаза метали молнии, а раздувались. Мне на мгновение показалось, что он прямо сейчас скинется на старуху и растерзает ее на клочки. И я с удовольствием бы присоединилась к нему. Желание удавить мерзкую тварь за то, что посмело прикоснуться к моей девочке, было просто нестерпимым.